глава первая смотри на марлен улыбайся марлен шипела матушка из за шторы не стой столбом он смотрит на тебя а то я не в курсе огрызнулась внешне оставаясь спокойной и сосредоточенной если правитель тебя выберет вздыхала родительница выводя меня из себя своей болтовней то это будет просто потрясающе такая честь честь не нужна мне такая честь в невесты по указке дракона не хочу не буду внутренний бунтарь выл на все лады умоляя меня выкинуть какую нибудь глупость чтобы у правителя горной долины отпало желание останавливать выбор именно на мне но я не могла так поступить мама с отцом не простят не то чтобы я боялась их гнева нет просто они очень сильно расстроятся для меня нет ничего хуже чем видеть огорчение на лицах своих родителей тогда преподнеси себя в жертву как ритуального барашка пронеслась мысль в голове как раз по весу подходишь Час назад до нас донесли весть, что правитель решил женить своего младшего брата, чья репутация разгильдяя бабника шагала далеко впереди него. Не знаю, как другие дамы, до которых его шаловливые ручонки, еще добраться не успели, но я не хотела видеть подобного в роли своего мужа. «На кой черт он мне? ловилась Балагур, какой с него супруг? Да я и не была никогда в числе его вздыхательниц, которые точно будут прощать измены и улыбаться, словно умалишенные». «Великий Мугда, пусть я не понравлюсь правителю, пусть он выберет другую». Я стояла перед напольным магическим зеркалом, которым видела лишь свое отражение, но на самом деле не все было так просто. В этой зеркальной глади не только я наблюдала свою персону, но еще и тот, кто все это затеял, правитель черных драконов его величества Тантес Каритон Диори. Он смотрел на меня, оценивая, словно товар, и реша: подхожу ли я его братцу в супруге. «Нет, не подхожу. Я очень вредна». Свобода любивая, а еще эгоистка до мозга костей. Да я придушу его первой же ночью, если почую хоть малейший запах чужих духов на коже или одежде этого распутника. Так что, ваша драконистость, спасите своего родственничка и избавьте его от моего общества, иначе долго и счастливо ему не жить». «Марлен, ты на похороны собралась, улыбайся!» Никак не желала отставать от меня матушка. Я, пытаясь перебороть себя, растянула улыбку на лице, но что-то мне подсказывало, что она скорее была похожа на оскал голодной хищницы, чем на миролюбивое приветствие. Мучительные секунды тянулись бесконечно, а дракон все смотрел и смотрел, не подавая никаких признаков. Я уже старалась думать о чем угодно, только бы вынести это повисшее в воздухе напряжение. Нервничая, чуть сместила руку, поправляя поясок и вспоминая, какой ужас творился в нашем доме буквально час назад, когда мой отец, граф в четвертом поколении, узнал, кто именно нагрянет к нам в гости с целью отыская достойную девушку, которая в будущем станет членом королевской семьи, то на меня обрушилась лавина служанок. Они сначала запихнули меня в ванную, отчего я чуть не захлебнулась, потом принялись втирать в мою кожу масла, делая меня скользкой, словно лягушку, затем драли на мне волосы, по их словам, делая самую лучшую в мире прическу. Про затягивание на мне корсета, от отчего я чуть не упала в обморок, потому что дышать удавалось с трудом, лучше умолчу, чтобы опять не прийти в ярость и не потерять напускного самообладания нельзя же предстать в худшем свете, сам владыка смотрит. К слову о владыке, о нем мало что было известно. И если только то, что после смерти его отца Тантес Каретан Диори взвалил все беды и трудности на свои плечи, на удивление многих превращая нашу горную долину из задыхающейся гибнущей в процветающую и могущественную. Еще известно, что он очень суров, не терпит пререканий, пересудов за спиной. Тантес вычистил весь замок от грязи, и вот уже на протяжении 20 лет поддерживает порядок в нашей долине, на радость живущих в ней. Пока я блуждала в своих мыслях, то не сразу заметила, как зеркало пошло рябью, а потом вернулась в прежнее состояние, что говорило о разрыве связи. «Ну что?» — вылетела ко мне матушка, запутываясь в шторе и чуть не срывая ее с гордины. Лирая! покачал головой отец, недовольный несдержанностью своей супруги. «Терпение, дорогая! Какое уж тут терпение!» — всплеснула руками матушка, делая вид, что не замечает моего раздраженного прищура. Я так переживаю за нашу девочку. Молю великого Мугду, чтобы он благословил нашу семью. — Мам, ну хватит уже, — скривилась я. — Сдался мне этот бабник. — Марлен! — ахнула родительница, закрывая рот ладонью и бросая испуганные взгляды на магическое зеркало. — Дочь, ты в своем уме. Не говори больше так нигде. Не дай боги, кто услышит, — зашептал отец. — Да чего вы? Ушел ваш правитель. Зеркало же разорвало связь. Нашли о чем беспокоиться а тут для всех является секретом, кто такой Рейхен каритандиори Диори. Принц молод, харизматичен, любит внимание, чему удивляться. Это вполне естественно милая. Прочистила горло родительница, явно не желая принимать сказанное мной. Вот пусть ему в жены достанется красавица с отсутствием мозга. Выплюнула я, поднимая не из юбки, чтоб уйти отсюда. Красавица, понятно, но почему с отсутствием мозга? Хмыкнул мне вслед папенька. Да потому что только дура выйдет замуж за такого бабника. Очеканила я, важно вздергивая подбородок и покидая гостиную. Я нигде не грешила, никого не обижала, только тех, кто заслужил. Размышляла мысленно, направляясь к себе в комнату. Наказать меня богам вроде не за что. Что ж, если до вечера письмо счастья не прилетит, то можно вздохнуть спокойно.